Глава тридцать первая Сутки в чертогах младший принц запомнил на всю жизнь. Прекрасные, как сон, эльфийские девы сменяли друг друга. Они приносили с собой еду и напитки, явно наполненные афродизиаками, бесстыдно обнажались, льнули к нему. Только их лица всегда были закрыты капюшонами или тонкими шарфами. Только один раз Эдом недоверчиво дернулся. Ему показалось, что красавица, застонавшая под ним, это лиенна. Но разве Лэри Дарая отпустила бы единственную внучку в храм? Его оставили в покое только глубокой ночью. А на рассвете разбудили, накормили и вывели из чертогов к телеге. Лэра Дарая хмыкнула и откинула полог. «Ложись спать, воин! К полудню будем возле башни!» Эдан послушался Лерри и действительно крепко проспал до самого полудня. А уже на следующий день на заседании очередного совета появилась старшая жрица лесных чертогов и, оборвав говорильню, прилюдно нарекла Эдана вихрем битвы, возложив на его голову венок из дубовых листьев. Спорить со служительницей Вечного Леса никто не посмел. Так что Эдена быстро нарекли главнокомандующим Объединенных Сил и отправили совершать подвиги, не дав ни денег, ни оружия, ни новобранцев. Бессильно выругавшись на пороге башни, Ларинен вышел на шумную торговую площадь и остановился. «Нужны деньги». «Много денег! Нужны бойцы! Оружие! Провиант! Кони!» «Главнокомандующему нужна помощь!» Бухнул Шайло серебряный топор, останавливаясь прямо перед ним. «А, ты уже в курсе! Глубина задницы, в которой меня заколотили, превышает пропасть смерти в горах Андарры!» Тролль глубокомысленно угукнул. Звание дали, а денег нет. «Именно», — фыркнул эльф. «Не дали даже разрешения набирать добровольцев. Нет денег, оружия, коней и прочего, но границы изволь защитить и беженцев из столицы брать. К троллю присоединился гном. «Командир, мы с ребятами пособирали там кое-чего», — начал он издалека. Ларинен внимательно на него посмотрел. «В общем, Академия Магии забирает у нас отрубленные лапы тварей на ингредиенты. Чешую там, кости и прочее берут артефакторы. Еще парни выяснили, что у этих мелких падальщиков, которые гоблины, в поясах припрятано золотишко. Немного и низкого качества, но на еду хватит». Эддону стало легче, и в голове появилась толковая мысль. «Джорг!» — ткнул он пальцем в гнома. «Ты ведь можешь продать все, что угодно?» «При определенных условиях, командир!» — приосанился гном. «А ну отойдем, пошепчемся!» «А ты, Шайло, не уходи! Выбери из своих парней еще пятерых, самых крупных и грозных!» Мы пойдем добывать оружие и провиант. Гном Эден рассказал то, что вспомнил, какие города будут разрушены, чьи поместья пострадают. А еще вспомнил несколько легенд о сгоревших в пожаре войны библиотеках, хранилищах и сокровищницах. У Джорка аж щеки зарумянились, стоило ему представить. Сколько всего он сможет купить, продать и... Оружие, Джорг, и провиант. Голыми руками мы от темных не отобьемся. А еще мне нужны старинные артефакты света. Все, сколько получится достать. Чем скорее, тем лучше. Хлопнув своего соратника по плечу, Эддон отошел к троллю. Тот уже собрал пятерых самых зверовидных соколановцев и спокойно поджидал командира. «Идем за мной. Всем молчать. Только страшно скалиться, когда мне начнут возражать». В сопровождении самых пугающих отморозков Эддон обошел членов Совета Эльфов, якобы для того, чтобы им представиться. Дубовый венок красноречиво топорщился на его голове, за спиной щерились тролли, гном-обозник шуршал блокнотом, в котором вместо закладки была стрела, и гнусавым голосом перечислял то, в чем нуждалось войско. Эльфы улыбались, угощали командующего чаем и, поразмыслив с мечом у горла, Приказывали открыть сокровищницу и выдать Эдену Ларинену пару сундуков с золотом для защиты границ Вечного Леса. Закончив с членами совета, Эдан пошел к гномам. Там все было проще. Джорк уже донес до старейшин ценную информацию. Так что эльфа просто спросили, что нужно, чтобы эта погонь не сунулась в горы. Ларинен не стал скромничать. Запросил и воинов, и оружие, и артефакты. Просил очень много, надеясь, что дадут хотя бы треть. Однако старейшины его удивили. Кое-что выдали сразу, остальное пообещали отправить вместе с новобранцами. На его удивление ответили, что его подсказок им хватит, чтобы отбить расходы, опускать темных в пещеры. Значит, погибнуть всем. Ведь в тоннеле и переходы свет солнца не проникает совсем. Немного успокоенный своим успехом, Эдан собирался навестить троллей шаманов, но Шайло Серебряный Топор его остановил. Мы пришлем мясо, шкуры и воинов. Тебе не надо говорить с шаманами. Они уже все знают и помогут тебе, рожденный под другим небом. Эддон коротко поблагодарил побратима, добрался до повозки, в которой его привезли из чертогов, и уснул. А проснулся посреди военного лагеря. Оказывается, его солдаты не пожелали бросать командира в условной опасности. Вот и расположились на опустевшей к ночи рыночной площади. Умывшись в ближайшей поилке, Эдан оценил преимущества такого размещения, заглянул в предоставленный ему советом шатер, созвал командиров и развернул срисованные за эти три года карты. Устраивать балаган подобный совету Эдан не собирался. Четко обрисовал ситуацию с трактом и объяснил задачи каждого отряда. Эльфы как самые быстрые предупреждают и выводят беженцев. Тролли прикрывают. Гномы устраивают засады, перекрывают тракты, ломают мосты. Нам нужны не только твари и гоблины. Нам нужен тот, кто собрал их, убедил, напитал силой и отправил громить города и веси. Поэтому... Это нас слушали, задавали вопросы. Уточняли детали, но в целом все присутствующие уже слышали об Эдани Лоринене. Многие видели, как он получил свой пост, а теперь убедились. Новый командующий готовился к войне и сейчас просто ставит задачи, распределяет роли и успевает позаботиться о беженцах и тех, кто не в состоянии держать оружие. При всем этом Ларинен не держал командиров при себе. Выдал задачу и отпустил с миром. Отправил гонца, дал денег, назвал мастера, у которого нужно забрать оружие или доспехи, написал записку гному, ведающему провиантом или формой. В самое короткое время под рукой Дона Ларинена разрозненные отряды превращались в армию. Разговоры в шатре прекратились только во время обеда. По традиции военачальники кормились из солдатского котла. Каждому командиру его подразделения присылало листового с котелком и еще один для главнокомандующего. Эда наглядел котелок с гномьим кулешом, троллием вареным мясом, эльфийской походной кашей и задумчиво положил в свою миску всего понемногу а потом съел. Младшие командиры одобрительно загудели. Такой способ отведать общих блюд не давал преимущества ни одному отряду. А значит, не будет склока вроде «А нашу кашу командир первый съел!» «Значит, мы главнее!» Впрочем, солдаты порой как дети, такие же наивные и жестокие. После обеда к Эдену пожаловали гномские старейшины. Доложили, что начали вывоз ценностей с территории, на которой наступает тьма, и попросили пару отрядов троллей для прикрытия. Лоринен отправила и троллей, и эльфов. Нужно было вывозить мирных жителей обязательно, мастеров и провиант. Старейшины не зря прибыли в большом количестве. Под своими пышными мантиями коротышки протащили почти две дюжины сильнейших артефактов света. «Мало», — вздохнул эльф. «Скажите, почтеннейшие, где я могу раздобыть еще?» «Так в чертогов своих узнай», — развели руками гномы. «Узнаю. До конца месяца нам нужно собрать не менее трех дюжин артефактов». Иначе город не выстоит. «Этот город?» — хмуро уточнил самый длиннобородый гном. «Этот?» — признала Селаринен. «Но клянусь, если все получится, это будет последний павший город. А если нет, нас не спасет ничто». Старейшины удалились, а Эден на следующий день Принялся дергать за все известные ему ниточки, собирая артефакты света. Он помнил историю разрушения призрачной башни. Она разлетелась на куски в последней битве, потому что была вся увита артефактами света. Он уговаривал, подкупал, покупал, и все равно артефактов не хватало. Когда Эдан в отчаянии подумывал уже развесить объявление на столбах, к нему подошел Дарьен, один из первых эльфов, поверивших в странного командира. "Командующий, немного смущаясь, сказал он. У моей семьи есть сундук с артефактами света. Я не знаю точно, сколько там, но готов поговорить с отцом". Эдану хватилося за эту возможность. И провел переговоры с отцом Дарьяна, да и вообще приблизил юного эльфа к себе, давая ответственные поручения. Никто не узнал, что Ларинен пообещал за сундук с артефактами. Но дела на тракте и на границах трех королевств были таковы, что становилось понятно. Большой битвы не избежать. Темные силы дотянули до зимы. До самого короткого дня в году, еще за неделю до Зимнего Солнцеворота, Эдон Ларинен приказал всем, за исключением военных, покинуть город трех раз у Призрачной башни. Всю неделю гномы укреплялись стены. Эльфы зачаровывали болты и стрелы. Тролли точили топоры и таскали на стены камни, которыми собирались кидаться в Орду гоблинов. Специально отобранные среди всех воинов скалолазы получили от главнокомандующего особое задание, и каждый день по пять-шесть часов ползали по опустевшей промороженной призрачной башне, словно мухи по стеклу. Вбивали железные колья в стыки плит, натягивали тросы, развешивали мешки непонятно с чем. Обо всем знал только сам Эддон и на вопросы лишь криво усмехался и отвечал. «Эта башня — наш последний шанс!» В самый короткий день года по всему городу горели костры. Защитники грелись, варили еду, кипятили смолу и битум, чтобы лить на головы нападающим. Эдден лично обошел всю стену с эльфийскими магами, накладывая заклинания света. Каждый воин раздобыл для себя светлый амулет, и если не удалось, то хотя бы кусочек янтаря, древней смолы, в которой запуталось солнце. Едва спустились легкие сумерки, вдали, там, где тракт нырял вниз, раздался рокот барабанов. Эден стоял на барбакане ворот и смотрел. Он знал, откуда появится враг. Все же у эльфов отличная память, а у него было три года, чтобы вспомнить все и тщательно рассмотреть воспоминания со всех сторон. Гоблины шли ровными рядами, им не мешали сумерки, их не беспокоил свет. Их копья и дротики пока лежали в чехлах, а в руках они тащили лестницы. Длинные прочные лестницы, сделанные из дерева Вечного Леса. Не все анклавы устояли. Не всем главам семейств хватило мудрости вовремя сообщить о нападении и призвать армию на помощь. Поэтому у гоблинов были лестницы, копья, дротики. А у темных тварей дубины из редких темных аэрболов их кровавая древесина истекала кровавым соком, пятная снег. Первый зал лучники дали по сигналу главнокомандующего только тогда, когда гоблины сгрудились на расстоянии верного выстрела. Твари заскулили, зарчали, застонали, получив оговоренные стрелы в свои туманные тела. Однако разорванные куски тумана снова собрались в клыкасто-зубастое нечто и с ревом двинулось вперед. «Огненные стрелы», — скомандовал Эдден, лично поднимая лук. Огонь выкосил некоторое количество тварей, но из-за поворота плеснула тьмой, и многопалые хищники снова поднялись с утоптанного снега а гоблины, воспрянув, кинулись к стенам города. Смолу! Новая команда эхом пронеслась вдоль стены, и вниз полилась раскаленная смола. Огонь! В черную блестящую жижу полетели огненные стрелы, и кое-где смола занялась, освещая зеленые лица гоблинов и влажно-блестящие пасти темных тварей. Они не исчезают! в панике крикнул эдан Дарьен. вижу мрачно ответил эльф почему их хозяин накормил тварей кровью жертв боюсь обосса с беженцами не добрался до галисса юный воин стиснул зубы что будем делать командир сейчас увидишь эдан дождался пока вражеское войско плотнее соберется под стенами. Резко развел руки в стороны и прокричал: «Активация!» Тутчас все войсковые маги повторили его движение, и внешняя часть городской стены окуталась сиянием, похожим на солнечное. Огромное количество обычных магических огоньков, доведенных по спектру до подобия солнечного света, засияло, слепя гоблинов и убивая твари. Всех не получилось, но примерно треть вышла из строя. Пользуясь заминкой, в бой вступили гномы, осыпав нападающих арбалетными болтами с магниевой пылью и отработкой серебряных шахт. Серебро работало надежнее всего. Твари выли, скулили, крутились на месте и падали, теряя свою плотность и убойную силу. Наконец, где-то за поворотом тракта прогудел урок, и гоблины отступили. Пользуясь передышкой, Эден снова вихрем пронесся по стене, отдавая распоряжения: Раненых к целителям, погибших в ледник, оружие перезарядить, запасы стрел и болтов пополнить, а еще разнести всем кружки с горячим питьем и пироги испечённые ловкими маркетанками. «У нас есть пара часов передышки», сказал Эдан своему старому отряду, собрав их в Барбакане. «За это время Тёмный проведёт жертвоприношение и пару ритуалов, наполняя свои творения силой. Нужно испортить ему праздник. Кто со мной?»